Ище знов безграничной силы имён. Дышу другими ветрами в сиренной. Седьмая группа крови развевается по венам моих песчисен на хемён. Вдыхаю жизни и выдыхаю трепет зародышей готовых к пробуждению. Ловлю в ладони голоса семян весенних и засеваю ими свои земли. Дрожат огни Им по спирали бегать до бесконечности, до новых кандидатов. И находить прозрачный запах мяты за горизонтами восходов и закатов. И слушать эхо. Этер земли. Ты гуляешь по всем континентам. Нет ни границ, ни запретов тебе, ни таможни. Можешь слетать к родникам, можешь к сеету. Но почему мы, как ты, объяснить так не можем? Но почему наступаем мы снова на старые грабли? Стольких веков рубим сок на своём древе жизни. Сколько нам времени надо, чтобы так низко не падать? Чтобы у каждой души Стали чистыми мысли. Мерцают звёзды, плетётся карма. Спят божьи дети, им отдых нужен. Летают души по планетарным мирам, И смех их с нам не нарушить. Спиралью время приходит утро, И души снова в тела влетают, И засыпают в телах, как будто Планету ночью не покидали. Плетется карма, мерцают звезды, К рассвету ближе проснутся дети, И будет солнце греть в окнах воздух, И будет хлопать в ладони ветер. И будут войны, и будет смерть их. Лечу, и слышу колоса, летящий со смехом, моим на встречу небесам. о бамбуковых доспехах. Все ближе, ближе смеха высь, где эхо-эхо вторит. Все ближе радужная мысль, все дальше песни моря. Лечу за ней и становлюсь подобной райской птице или орлом, да, так верней, еще верней орлицей. Там подо мной наверняка есть на деревьях гнезда, и соловиной есть вокал и деревенский воздух, Какие сны, каков полёт, какое удивление, когда глядишь на жизнь с высот, когда такое зрение вдруг открывается в тебе. Когда заплакать хочешь от бликов солнца на воде, земли в такие ночи. Ловится пара по зеркалу воды. Ветер с утра устраивает танцы. И синим воздухом дышать не надошаться. В прозрачной дымке серебристые сады. Стучится солнце, время просыпаться. Под щебет птиц и деревьям молоты. Растить под сердцем мирённые плоды. Им предстоит в любви укрытаться. Я спокойна. Я свободна. Я не отвечаю ни за чипа ступки. Мои руки созданы для созидания. Я радуюсь за тех, кто научился творить и добро и плака. Я плыву по жизни как корабль, не вторгаясь ни в чьи территориальные воды и никому не позволяя внедряться в мои. Мой корабль не торопясь идёт по волне жизни к своей земле, дому. Мои руки на штурвале, мои руки управляют. Я — капитан корабля. «В фиалковом море не счесть наших лиц, И все говорят, и все спорят». О мне, о счастье, о горе, о смысле с экрана страниц. А жизнь продолжает по стрелкам часов вперёд продвигаться на ощупь. И дни к нам приходят, и ночи, и таяние двух полюсов. А кто-нибудь знает, что станет, когда лёд совсем там растает? Ждали Спасителя, вот Он воскреснув идет, Смотрит на жителей, как им весь этот мир, Как за две тысячи лет стали почти все немы, Как завалили телами убитых дорогу до звезд. Ждали Спасителя, спросит Он, для чего? Чтобы сказать, что вся жизнь состоит из-за лжи, Что каждый смертный и каждый от страха дрожит, если законами станут пугать его. Ждали Спасителя? Вот он идет, дождались. Слышит ли только его кто из нас? Если бы знали, что приходил он не раз после распятия, стали б любовью мы, как Иисус, скажи, Грустно. Время такое пришло, что оставлять стало перед рассветом тёмные пятна на теле бессмертных душ, попытавшихся встать на крыло, чтобы взлететь высоко над планетой, чтоб незаметно покинуть гнездо, чтоб встать на небе звездой. Дождь золотые росыпи, детские воспоминания, прежних миров сочетания в звёздах. Утренних солнца сияние в детских глазах песнь, нежность, такая нежность память. Время укрыто росами. Таинство, как причастие детских минут счастья. Там, в голосах космоса. Братство, любовь, патриотизм. В деяниях пластикового хлица. Каждому рождённому пацицу, каждому усопшему круиз в дальние миры, чтобы учиться человеку находить в чём смысл самые увлекательные игры на планете под названием жизнь. между небом и морем на границе апреля птицы клином блином на землю и пролетают ты к ним тянешься сердцем под лучами аллеи ты машешь с дороги и вливаешься в стаю опираясь на воздух островерхих побегов ты несёшься до солнца в колесницах фантомных закрываешь глаза и становишься ветром и становишься с ветом И никак по-другому. Чёрный квадрат в венах вычерчен генами. Оглянцы зеркал пустота миражами. В этом пространстве я задрал летать вне. В чёрном квадрате вся наша вселенная. В чёрном квадрате есть окна и двери, Игры для тех, кто не выучил правил, Как бить челом перед сном государю, Чтобы учиться его сказкам верить». Время слоями ложится на воды текущих рек. Южное солнце гонит на север ветра. Зайчики носятся вдоль побережий век. Смотрит на землю галактики сквозь голубой экран. Поздно не спится. Мало кому до сна. Небо подсвечено мрачным огнём войны. Порохом пахнет и кровью солдат весна. Время течет по-другому внутри тишины. В черный квадрат будет кто-то пытаться загнать все, что случится во время бомбежек с людьми. Может, когда-нибудь дети сумеют узнать, кто убивать их придумал, чтобы написать сто книг после того, как появится новый мессия из тьмы. Чёрный квадрат. Золотое сечение. Это шаги в направлении к Богу. После дождя, как дороги просохнут, буду касаться вас внутренним зрением. Тройка, пятёрка, восьмёрка, 13. Время спиралью проходит по вечности. Соткана жизнь во вселенной сердечностью высшего разума телепортации. Оглуп я хожу, привыкая к сиянию сфер, разголосованей туманности космоса. Кружатся чакры с спиралями в лотосах. Бог исполняет свой танец. Начинаю считать глубину до ста, дохожу до восьми-десяти минут. Там, где было присказано мне утонуть, не тону, просто перехожу в небеса. Невесомость, прочней нет твоих одежд, узнаю рядом с ними свои следы. Все дороги земные принадлежат тебе, все дороги небес принадлежат любви. Из-за всех тёмных окон моих городов Улетают на свет поглядеть птенцы. На вершинах их ждёты города богов. Тишина это храм, где живут творцы. Соль и песок на волосах, и брызги радуг в дождь, и ежевичные места, и чистота, и ложь. Все перемешано на дне стакана для воды, и свет рассеянной теней, и на рассвете дым. Швыряет волны океан веками на гранит, и движется песков стена на город пирамид. Цари преисподние, какое везение, Что вам удалось здесь усесться на троны И гордо носить тень кровавой короны С обрядами-тайнами жертв-приношений. Какие дворцы, терема и хоромы Настроили вы для себя, для любимых? Какие в глазах своих вы исполины, Когда исполняется марш похоронный По жертвам невинным? Служители тьмы, властелина науки, Вкрей ваши руки. А время танцует, воздух пропитан ветрами. Птиц не дозваться. Голые стены в тусклых глазах резерваций. Гнёзда пустыни. Птицам не больно, словно их крыльев не склеить. Соль горечь море, темное время потери. Я тебя забуду, ты меня не вспомнишь. Встретившись однажды в этих временах, просто сердце рухнет, просто вся цевь вздрогнет в день, когда столкнутся наши имена. Что ты скажешь сухо и посмотришь строго, и я отвечу тем же, стои его окна. Стукнет сердце глухо, станет душным воздух, и окатит жаром нас с тобой волна. И настанет утра. И слушится солнце, время мгновения повернётся вспять. Ты меня не разбудишь выплеском эмоций. Мы других нас вспомним, что бы ни терять. Листая время полыхающих огней Пытаюсь это двинуться от искр Огнем послушным И попадаю в мир поломанных игрушек Где нет отбоя от замыленных идей Вот, кажется, нашла другую дверь Чтоб выбраться из позловещих икр на сушу Но с каждым часом все труднее и труднее Найти среди теней живые души Услышать в превосходной степени речей Людище сливов обнаружить лишь плазь дождей. Стёкла под солнцем греет ладоньи деревья. Бабочек крылы Выкрасил небо ярко-огненной росой. Кто-то выбрал из метрик флейту с белой тростью. Кто-то выложил у неба золотые колоси и добавил по цветам охру с запахом сосен. Эта трав прошлых годних поубавилась в сосенях. Это небо сегодня с них хрустальной избросил. «Бабочки проснулись. Это к солнцу. Это к теплым взглядам и серых лиц. К возвращению апреля. Это Моцарт с партитурой симфонических страниц. Бабочки в Москве. Какое утро? Хочется улыбки всем давить. Просто так по улочкам уютным, с сердцем полном нежности бродить». Мои следы у горных рек, из радок в струих водопада, я принесла и в храмах ладан зажгла, и вынесла на свет. И подошла к воротам мек, и по крестам сынов распятых я поняла, как мирно ж сер, и в неве велочённого злата. Церковный колокол запел. Пишу каждый день, в дне каждом есть стержень, и есть полоса с голосами надежды, круги наводеясь на веках и свежесть, и место из детства, где тихо, как прежде, в тенистом дожде очертания нежны. Гредит ночь, выходит день из мрака. Иду к нему по стрии метафор. Иду из места саланчиков саванны. Иду в луга по полотно туманов. Иду на крик под шелест сонной пены, где есть родник, готовый напоить всю землю. Где есть семы, живущие под высоким небом. Где есть они, строители в сирени. Той мягкий свет, лежащий без теней, зажжёт оконь на три столетий, и лик проявится на выце частине. И тьма, обжёгшись я его лучи, осребнет. И понесёт пески затерянных веков до звёзд, готовы к возрождению ветер. И будет осыпаться с их ладоней пепел на города поэтов из серебряных стихов. Мой голос, падающий в тьму, где каждый шум разносит эхо. Я буду звонкой силой смеха расшатывать теней тюрьму. Я буду на решетке тюрем светить лучами маяков. Я буду россыпь светлячков с ладоней сыпать на ветру им. Я буду в этом мире тьмы свет изрекать из тишины. Ветры дорог под ногами везде следы оставляют круги на воде ходят по травам дождями везде ночь для кораллов а то облака тень дышат кострами в звёздный свой час земли пульсары здесь и сейчас Когда дыхание волна пьятой тишиною, и цвету горизонта золотой, поэт издыхает дыхание над строкой, склоняется, и замерв от ожидания, слова выводит незнакомой рукой. Когда над реками туманная прохлада и камни самоцветные в корах, желание сотворить прекрасное с утра в душе поэта вызывает. Значит, надо творить сейчас. кристально-небесам на радость. Алые и танец холода цепляется за звёзды ночью. По ним звонят колокола, и солнце днём до слёз схочет. над грохотанием стекла, все ярче в небе его почерк. Остался миг, когда снега оставит спящие долины, и голоса подаст тайка, и журавли ответят гимном. Поэзия Екипическое слово звучит, как посвящение и богам. По вечерам, когда стихает город, я выхожу по травам воплака. Под вдох и выдох пробуждённых листьев, под птичий клёкот, бабочек порханье я исчезаю, растворяясь в выси и нахожу и открываю двери тайны. И натыкаюсь на среди пылающих оконьи рассыпаных поэтами по землям родившихся их их утреннее пение и собирая незнакомые слова в ладони и продолжаю слушать сердце со среза Из тростников, из эдемского чуда, души бессмертные сходят на землю, чтоб по сценарию по возрождению стать в детях теми, которых ждут в семьях, чтобы учиться какое-то время в сны попадая скользить к звездам тенью, чтобы однажды проснувшись услышать музыку дальних миров на мгновение, чтобы себя от забвения к забвению понаблюдать. Чтоб улучшилось зрение, сияться, чтоб ближе продвинуться к цели, той, что поставлена Богом в отвеме. Над нами седьмое небо, коснуться его тянет сердце. Кострен на земле, чтобы греться, где всё ещё время душе быть. А звёздное небо огнями своих расточительных высей, когда его видим, нас манит и радует встречные мысли. Небесне объятных просторы зовут в тишину погрузиться, чтоб вспомнить, что мир этот сница, что сезд сотворяет узоры. И падает сверху на лица, и манит подняться на горы. Чтоб птишек утери моторы, Летать, чтоб учились у птиц мы,